Ира от нечего делать, он начал травить Лиску. Где эта гонька за обедом подкинул: "А почему бы не всерьёз? Ха, не отдадут. Мишка против". Всяк, в пример, ему ставит этого мишку хозяин. А он Егорша вроде как для забавы у Пекашенцев в художественную часть им поставляет. Нет, постой, посмотрим, кто из нас последнее слово скажет. Дейчительная, давно не испытываемое возбуждение охватило его. Он наскоро побрился, вымылся до пояса, надел свою лучшую шёлковую голубую рубашку с молнией, а поверх рубашки куртку хромовую тоже с молнией. Блеск, звон из паги надраил так, что ногам жарко. "Детка!" крикнул он, выходя на крыльцо. "Смотри последний раз на моего коня, голубе, вечером не будет". Куда девается? Пропьешь, пропьешь, пропьешь. В отпуску я, законно гуляю. В общем, в район еду, не жди обедать. Егорша завел стоявший у хлева на зеленом лужку мотоцикл, выехал из-за улка на дорогу. Тепло, солнце припекает. За болотом на широком холме трещит Мишкина жадка. «Эй, давай-ка напоследок пропашем из конца в конец Пикашинскую улицу, покажем, какой скок у нашего рассака!» Егорша нажал на рычаг с газом и со свистом, с грохотом полетел вперед. Глава двадцатая. У Пряслиных издавна повелось. Если ты в чём-то прострафился, оправдывайся делом. Алейска считала себя виноватой. Она ведь чёрт своими глупыми слезами довела брата до белого каления, и поэтому сегодня она работала за троих. Стало ещё затемно. Затемно пришла на телятник, выгребла навоз, привезла травы для телят, носила воды, ещё что сделать? Самым большим желанием ее в это утро было выйти на деревню, да послушать, что говорят о вчерашнем. Знают ли бабы, что к ней вечер Егорша осватался? Еще ей хотелось хоть одним глазом, хоть краешком глаза взглянуть на Егоршу, как он сегодня-то на трезвую голову помнит ли, что вчера молол. И вдруг, вот как бывает, он сам, Егорша, Да, только подумал он о нём, загрохотал мотоциклу масло завода, а потом и сам он показался, как ворон чёрный, вылетел в своей кажанке и на задворки, видно, к аллее не тесово в кузницу. Нет, постой, ахнул Лиска. Да ведь он дьявол, бести же сюда, на телятник едет, ей-богу. Она быстро вытащила ногу из шайки, только-только начала было мыть ноги, и в телятник. Хорошо, в самый раз будет. Захлопнуть двери перед самым его носом, но в последнюю секунду благоразумие взял верх. Нельзя ей показывать вид, что это не пугалось, иначе он забаскал проходу ей не даст. И она, собрав все свои силы, сунула ноги в опорки, торопливо поправила рассыпавшиеся на висках волосы и строгое. Недоступная, с высоты бревенчатого, настила перед дверьми в телятник, стала поджидать завязнувшего в песке за кузницей Егоршу. Первые же слова Егорши «Здорово, невеста!» Выкрикнутые тем еще с машины полыми модели ее щеки, но она не растерялась. «Проваливай! Чего здесь не видал?» «А Егорша, это как чих!» Вы стал на халюга кожаной, да давай её своими синими мигалками завораживать, как змей. Проваливай, говорю. Нечего тебе тут делать. Ещё строже сказала Лиска и недолго думая показала спину. Стой, не шипка. За нехомоль с пнём разговариваешь. Егоршу прыгнул к ней на ностил, и не успела она глазом моргнуть за косу, она дёрнулась, закричала: "Пусти, дьявол бессовестный!" А ему забава. смеётся, донаматывает, да наматывает косу на руку. Намотал, притянул её лицо к своему. Но теперь поняла, как со мной разговаривать. "Пусти, говорю, гневно зашипела Лиска. Люди-то что скажут? Вот поди скажу я Михаилу, а спать будем тоже Михаила к ликнешь". Прямо ей в лицо рассмеялся Егорша. И вдруг выпустил косу, сделался серьёзным, серьёзным. "Сядим. Нечего теперь Мишку призывать, коли надо жизнь свою решать. Лиска посмотрела на кряжи под навесом, на которые и указывала взглядом Егорша. Посмотрела на него самого: "Что у бестыдника на уме и село? Бог знает, что он ещё может выкинуть. Я же в него ступить ему. Вечеромся с сватами приду", объявил Егорша. "Что бы меня об из этого без фортели? Надо мне твои сваты" хмыкнул ЛИСКА, но глаза отвели в сторону, жар кинулся в лицо. Значит, опять сначала. Думаешь, да с тобой и не гуляли, женейх выискился. А в баньке на ручьях за зря отнимались? Забыла? А я тебя невестой своей с каких пор стал называть? Что в шутку можно? Опять в сторону сказала ЛИСКА. Сперва всё об шутку. А вот ежели я тебя не наравлююсь, тогда другой разговор. Но ну? Говори прямо. Бей горшок, пока не поздно. Лиска не успела ответить, как Егорша воскликнул: "Эх ты, жалазенаглазая! Чего тут конетель разводить? Ты войди в моё положение. Мне так еда к жениться надо. Сколько я ещё деда эксплуатировать буду? Ты думаешь, я не вижу, каково ему? Живём как два бобыля. Жестянка сама знаешь." А тот вечер я ему говорю: "Как говорю, дед, посмотришь, если я подведу черту под свою холостяцкую жизнь?" Молчит, осопелся. А потом, как я сказал, кто у меня на примете, расплакался. Да я, говорит, на такую невесту молиться стану ей Богу. У Лиски дрогнули губы, а глаза заблестели, как первая зелень после дождя. Егорший сам расчувствовался: "Верн, верн, Лиск". Эх, ёлки-моталки, я вот в лесу работаю, большие деньги, да. А куда мне с деньгами? Я-то, да, детка, и тот всё от своих рук кормится, но ну и пью. Но ну и мотаю, завываю с веёвочкой. А люди этого не понимают. И между прочим, твой дорогой братиц тоже этого не понимает. Егорше помолчал. Вот так, Елизавета Батьковна. Значит, всё. Договорились. Порядок. танковых войсках. Чего порядок? Насчёт свадьбы, о чём я толкую с тобой битый час? Первым делом, конечно, надо завести рогатку корову. Лиска, словно пробуждаясь от сна, захлопала глазами. Да, корову, сказал Егорша. Ят всё думал, знаешь, когда дедка без меня об мозголот образят, почём фунт гребешков? А теперь вижу, у них ино В общем, так. В район еду, а вечером приведу корову. Будет тебе заливать-то. Ждёт там тебя корова. Не веришь? Дряплится Егорша. Если у вас сегодня вечером не будет коровы, и ноги моей больше не будет. А если я с коровой приду, тогда уж не брюкать, а и набраться своего никивать. Договорились? Егорша вдруг притянул её к себе, влепил поцелуй в губы. Ер смеялся своим обычным лёгким и беззаботным смехом, а я всё-таки улочил в моменте и поставил своё клеймо. В жарком безветренном воздухе долго был слышен рокот мотора, Элиска мысленно отмечала про себя: "Вот Егор выезжает на дорогу за деревней". Вот он переезжает по бревенчатым мостовинам болота, Тра-та-та-та-та, а вот он уже едет цесняком, Мотоцикл с воем одолевал песок, потом и вой стих. И на смену ему пришел другой шум, шум жадкий. Михаил жал за молотилкой, близко, Белая рубаха горела на солнце. Бежать, рассказать все брату, Так, мол, и так, Егорша опять пристает. Из-за сарая вышла «Онька», Чёрно-пёстрая тёлка, сигалетыш. Во лбу уоньки звёздочка, Такая же, как у покойницы Звездонья, И как могла не баловать её лиска? Все телята днём в пасхотине, А эту не прогонишь. Как хвост волочится за ней. Лиска х колодца, и она х колодца. Лиска за травой, и она за травой. Раз даже вечером припёрлась к клубу, Встала у крыльца и давай вызывать хозяйку. «Онька, Онька!» — протянула к ней руки Лиска. «Подскажи-ка, что мне делать?» Она низко-лешенько не верила Егоршиным сказкам насчет коровы. Сбрехнул для красного словца. Но ей нравился Егоршин. Нравились его бесстыжие глаза с подмигом. Нравилась Егоршина без заботности удаль. Никогда не унывает. Она представила себе... Как бы она пошла с Егоршей по деревне. Он с гармошкой, и она в новом платье, и у неё в воробьём запрыгало сердце в груди. Судьба, наверное, подумала Лиска. Семёновну в соседку на шестнадцатом году выдали, и ничего, прожила жизнь не хуже других. А сколько было маме, когда она за папу выходила?